«Тебе очень повезло», – произнесла Марин, и Найниф села прямо. Лан отступил от женщин, будто их разговор вовсе не его дело, и занялся седлом Мандарба, даже не оборачиваясь к ним. «Повезло», – усмехнулась Найниф. «Ты овладела грубым контролем над силой, пусть даже прикосновение к истинному источнику у тебя пока еще приходит от случая к случаю. Если бы тебе не удалось этого сделать, сила, в конце концов, убила бы тебя». как она, по всей вероятности, убьет Игвейн, если тебе удастся не пустить ее в Тарвалон. «Если я научилась контролировать...» Унайниф перехватило дыхание. «Это было все равно, что полностью признать, что она может делать все то, о чем говорила Айси Дай. Если я научилась контролировать это, значит, и она может найти ключ, значит, и ей нет нужды отправляться в Тарвалон, где ее обязательно впутают в ваши интриги». Марин медленно покачала головой. Айседай по всему миру разыскивают девушек, которые могут сами, без посторонней помощи, дотягиваться до истинного источника. Ищут с тем же усердием, как и способных на это мужчин. Главное здесь – нежелание увеличить число Айседай, или, скажем, не только оно. И не опасение, что женщины употребят силу во зло. Грубого контроля над силой, которого они могут достичь, если свет осияет их. Редко хватает на то, чтобы причинить жизни значительный вред, ибо по-настоящему касаться истинного источника возможно лишь под руководством наставницы, а иначе это способность вне их власти и появляется лишь случайно. И разумеется, они не впадают в безумие, которое ввергает мужчин во зло или искажает мир в их глазах. Мы стремимся сохранить им жизнь и спасти жизни тех, кому никогда не овладеть вообще никаким контролем тот жар и озноб что были у меня не могут никого убить настаивал на них не ни за три ни за четыре часа со мной было и другое и это тоже не могло бы никого убить а через несколько месяцев все недомогания прошли что скажете С каждым разом все меньше различия по времени между появлением отклика и реальным прикосновением к источнику. И так будет до тех пор, пока отклик и источник не сольются. Потом не бывает никаких заметных проявлений, но это все равно, что начали тикать часы. Год, два года. Я знала одну женщину, которая прожила пять лет. Из четырех женщин, имеющих такие способности от рождения, как у тебя и у Игвейн, трое умрут, если мы не найдем их и не обучим. Гибель их будет не столь ужасной, как у мужчин, но никакую смерть нельзя назвать приятной. Конвульсии, стоны. Это длится целыми днями, и раз агония началась, ничто не предотвратит гибель, даже если все оседай Тарвалона соберутся вместе у постели умирающей. Вы лжете! «Разузнали обо мне в Эмондовом лугу, об огневице-костоломке вы разузнали о Игвейн, и о моих жарь и ознобах, обо всем, а остальное выдумали». «Ты же знаешь, что это не так», — мягко сказала марин «Очень неохотно, более неохотно, чем делала что-либо в своей жизни», — Найниф кивнула. «В ее последней упрямой попытки не согласиться с очевидным не было никакого смысла, сколь бы неприятной, не предстала перед Найниф истина». Первая ученица миссис Баррон умерла именно так, как описала Айси Дай. Еще когда Найниф играла в куклы, и нечто подобное случилось с молодой женщиной в Дивенрайт всего несколько лет назад. Она тоже была ученицей у Мудрой, и она умела слушать ветер. «Думаю, у тебя огромный потенциал», — продолжала Марин. «После обучения тебе под силу стать даже более сильной, чем Эгвейн». А она, я полагаю, может стать одной из наиболее могущественных Айси за последние столетия. Она и не форшатнулась от Айси словно та в миг превратилась в гадюку. «Нет, я не хочу иметь ничего общего с... с... с чем? С собой?» Она тяжело опустилась на землю, голос ее нерешительно задрожал. «Прошу вас, не говорите об этом никому. Пожалуйста!» Это слово почти застряло у Найнифа в горле. Ей легче было бы, если бы сейчас появились троллоки, чем вынуждена произнести «пожалуйста» этой женщине. Но Морейн лишь кивнула, давая девушке обещания, и Найниф обрела часть своего былого настроя. «Но ваши слова никак не проясняют, чего вы хотите, от Рандома это и перено». «Они нужны темному», — ответила Морейн. если что то понадобилось темному я всячески буду препятствовать его желанию может ли быть причина проще или важнее марин допила чай поглядывая на найни в поверх чашки лан нам пора в путь думаю отправимся на юг боюсь мудрая не будет нас сопровождать губы ныни сжались в ниточку от того каким тоном айсидай произнесла слово мудрое. Казалось, в нем прозвучала насмешка над девчонкой, которая отвергает нечто великое в пользу чего-то ничтожного. Она не хочет брать меня с собой. Она пытается настроить меня, чтобы я вернулась обратно домой и оставила ребят наедине с нею. Нет-нет, я отправлюсь с вами. Вы меня не остановите. Никто не станет удерживать вас здесь. Присоединился к беседе женщин Лан. Он опорожнил котелок над костром и перемешал угли палкой «Часть узора», — обратился он к Морейн. «Возможно, и так», — задумчиво ответила она. «Мне нужно бы поговорить с Мин». «Как видите, Найниф, вас приглашают отправиться вместе с нами». В словах Лана проскользнула едва заметная пауза, намек на непроизнесенное «седай» после ее имени. Найниф сердитов скинулась, приняв подобное обращение к себе за насмешку — И еще от того, что эти двое разговаривают в ее присутствии о своем, о тех делах, о которых она ничего не знала, потому и не понимала, о чем идет речь, даже из вежливости не потрудившись объяснить ей хоть что-то, но доставлять этой паре удовольствия своими вопросами ей не хотелось. Страж продолжал заниматься приготовлениями к отъезду, его скупые движения были так вымерены и расчетливо быстры, что очень скоро он закончил. Переметные сумы, одеяло и прочие вьюки уже оказались приторочены позади сёдел Мандарбы и Алдиб. «Я приведу вашу лошадь», — сказал Лан Найниф, затянув последний ремешок. Он направился в вверх по береговому откосу, и девушка незаметно улыбнулась. После того, как она необнаруженная наблюдала за ним, Он собрался найти ее лошадь сам, без ее помощи. Ему предстоит узнать, что по пути сюда она оставила за собой в лесу не так уж много следов. Будет приятно, когда он вернется с пустыми руками». «А почему на юг?» – спросила Найнифа Марин. «Я слышала, как вы сказали, будто один из мальчиков пересек реку. И как вы об этом узнали?» «Каждому из юношей я вручила подарок на память». Он создал в некотором роде узы между ними и мною. Пока они живы и монеты с ними, я в силах найти ребят. Взгляд на них метнулся в сторону, куда ушел страж, и Марин покачала головой. Нет, не такие. Эти узы лишь дают мне возможность знать, живы ли мальчики, и если мы разлучимся, помогут найти их. Ну как, разве не предусмотрительно в сложившихся обстоятельствах? «Мне вообще не нравится, что нечто связывает вас с кем-то из Эмондова луга», — с прежнему упрямством заявила Найниф. «Но если это поможет нам найти их...» «Поможет. Если бы я могла, то сначала нагнала бы того парня, который переправился через реку», — в голосе Айседай на миг послышалось сожаление. «Он всего в нескольких милях от нас». Но мне нельзя терять время. Теперь, когда троллоки исчезли, он вполне может продолжить свой путь до Беломостя в безопасности. Пока ему не угрожает ничего. Двоим, что отправились вниз по реке, я, возможно, нужна больше. Монет своих они лишились, и к тому же есть мурдралы, которые преследуют их или же пытаются перехватить всех в нас у Беломостя. Марин вздохнула. «Сначала я должна позаботиться о самом неотложном». «Мурдралы могут...» «Могут убить их?» — сказала Найниф. марин чуть качнула отрицательно головой, словно подобное предположение представлялось ей чересчур легковесным, чтобы о нем вообще стоило говорить. Найниф поджала губы. «Тогда где гвень «О ней вынесло, не обмолвились». «Не знаю», — произнесла марин «но надеюсь, что она в безопасности». «Не знаете? Надеетесь?» Но к чему была ваша болтовня о том, чтобы спасти ей жизнь, отведя девушку в Тарвалон, если она, несмотря на все ваши знания, может погибнуть? Можно было бы поискать ее и дать Мурдраалам больше времени для их действий, прежде чем я успею явиться на помощь двум молодым парням, которые двинулись на юг. Темному нужны именно они, а отнюдь не она. Им нет никакого дела до да Игвейн, пока остается непойманной их истинная жертва. На них припомнила свою неожиданно закончившуюся встречу с троллоками, но отказывалась признавать разумным то, что говорила Марин. «Поэтому для вас лучше всего предположить, что девочка жива, если ей повезло. Жива может быть одна денешенька, напугана, даже ранена в нескольких днях пути до ближайшей деревни, и нет никакой опоры с ней рядом, не считая нас, а вы намерены бросить ее на произвол судьбы». С тем же успехом она может найти себе защитника в том парне, который переправился через реку. Или уже на пути к беломостью с двумя другими. В любом случае троллоков, могущих ей угрожать, здесь нет. А она сильная, смышленая девочка и вполне способна сама добраться до Беломостя, если потребуется. Вы по-прежнему настаиваете, что ей нужна помощь, или же попытаетесь помочь тем, кто в ней, как нам известно, явно нуждается? Вы хотите, чтобы я стала искать ее и бросила бы юношей на произвол судьбы и Мурдраалов, которые гонятся за ними? Так же, как я надеюсь, что Игвейн в безопасности, я, Найниф, борюсь против Темного. И сейчас именно это направляет мой путь. На спокойном лице мары не дрогнул ни один мускул. В ее ровном голосе не проскользнуло ни одной тревожной нотки, когда она перечисляла ужасные альтернативы. Найниф хотелось закричать на нее. Сморгнув слезы, она отвернулась, чтобы Айседай не увидела ее лица. «Свет! Мудрой положено заботиться обо всех ее подопечных. Почему именно мне приходится сталкиваться с подобным выбором?» «Вот и лан», — сказала Марин, поднимаясь и расправляя плащ на своих плечах, — То, что страж вывел из-за деревьев ее лошадь, уже не так больно задело самолюбие Найниф. Когда он протянул ей по воде, она по-прежнему поджимала губы. Заметя она на его лице хотя бы след скрываемого злорадства, вместо невыносимо каменного спокойного выражения, это послужило бы поддержкой ее душевному состоянию. Когда Лан увидел лицо Найниф, глаза ее расширились, и она повернулась к нему спиной, чтобы стереть слезы со щек. «Как он смеет насмехаться над моими слезами!» — Так вы идете, мудрые? — невозмутимо спросила Морейн. Найниф окинула последним долгим взглядом лес, гадая, не там ли где-то прячется игвин А потом с поникшей головой уселось седло. Лан и Морейн уже сидели верхом, поворачивая своих лошадей на юг. Найниф поехала следом за ними, выпрямив спину, не позволяя себе оглянуться назад. Вместо этого она впилась взором в Морейн. Айседай столь уверена в своем могуществе и своих планах, думала она, но если они не найдут Эгвейн и, и мальчиков, всех их живыми и невредимыми, все могущество Морейн не защитит ее, вся ее сила Айседай. «Я могу воспользоваться ею, вот так, женщина! Ты сама мне так сказала! Я могу воспользоваться ею против тебя!»